Глава седьмая. Когда я был в камере один, то просто погружался в воспоминания, неподвижно сидя на нарах и вглядываясь в одну точку. Часто перед глазами возникала Наталья, еще чаще дочь Кристина. Вот мы все вместе возвращаемся из ЦПКО. Теплый сентябрьский день, кружащиеся желтые листья, мощным воздушным потоком втягиваемые в арку. И выстрелы. Один Второй, третий. Все попали в цель. Кристине в голову, мне в грудь, Наталье в плечо. Последний не смертельным оказался, но у жены было слабое сердце. Наверняка слабо за годы супружества из-за невероятных странностей моей работы. оно ты и не выдержало. Дочь умерла на месте, а я... Я, ради которого все это затевалось, остался жив. Старый доктор в больнице по улице Чепыгина, куда меня привезли, сказал. Вы родились в рубашке, молодой человек? Нет, милейший Ян Павлович. О какой рубашке можно вести речь, если я самый несчастный человек на свете? Ради кого мне теперь жить? Ради чего? Только для того, чтобы отомстить? 40 лет поздно все начинать с нуля. Вот ко мне подселили вроде бы законченного бандита. Но и у него в душе есть что-то человеческое. И он хочет понять, ради чего живет на белом свете. Зачем рискует здоровьем и жизнью. И за день не слишком ли мелко. Уведившись, что легальные сферы предпринимательства уже освоены, Степанович стал зондировать возможности проникновения в наркобизнес, контроль за проституцией. Я был при нем вроде как начальник контрразведки. У Марио Пьюза это называется «капориджиме». «Да», – читал. «У нас специального слова не было, но заниматься приходилось практически тем же. Подолгу служба старался проанализировать все наши проколы, чаще всего возвращаясь к мыслям о том, Как же все же произошло покушение на Кумарина? Кто в него стрелял? Впервые в моей практике ни братвея, ни правоохранителям не удалось установить. Даже пол покушавшегося. Одни свидетели говорили, что это была женщина. Другие утверждали, что мужчина в парике. Мы даже не знали, кому мстить. Для того, чтобы как-то загладить свою неспособность найти организаторов покушения, стали распускать слухи, что киллер уже покоится на дне озера с гири на ноге. Но кум, мой корешок, замечательный парень, не был отмещен. Нет, не столько бандитская злость, сколько человеческая тоска была в глазах барона. Не отомстил... Видимо, не самое главное для него. Мечутин промолчал и продолжил. 30 июня 1995 года не стало и Степаныча. Коли Гавриленко. Мы втроем, я, Степаныч и его родной брат Витька, ждали на московском человека, который должен был привезти бабки. Имя его не упоминаю, ибо парень ни при чем. О нашей встрече он не траванул никому. Я потом и допросил его так, что чуть наизнанку не вывернул. И проверял. И убедился в этом. Да, ждали. Вдруг вылетают двое на мотоцикле, без номера. И давай лупить из автоматов. Целились только в Николая. Мне его братану, хоть бы хны, не единой царапины а Степановича положили за Разве вы были безоружны? Обижаешь. Ну и почему же не открыли ответный огонь? Открыли. Я даже попал в кого-то. Ну и? не шеша. Ни мы, ни милиция не раскопали. Хоть я лично проверил все больницы города и многих практикующих врачей. Ни в тот день, ни в следующий, никто с огнестрельным ранением к докторам не обращался. Не понял. И что из этого следует? А то, что этот парень наверняка отлеживался в какой-то ведомственной клинике. Соображаешь, барон, соображаешь. Иначе бы кто-то непременно сдал его. Вознаграждения мы пообещали немало. Кстати, Степаныч чуял близкую смерть и заранее договорился с отцом Романом о своем погребении в печерских пещерах. По ходу своего повествования Мисютин все меньше оперировал блатными терминами. Феня постепенно сменялась живым, понятным языком, а его обладатель из безмозглого уголовника превращался в толкового, только уставшего, сорокалетнего мужчину. У меня на глазах барон становился просто Сергеем. Значит, ты считаешь, что серия заказных убийств в середине 90-х дела рук не братвы? Спросил я, глядя прямо в глаза товарища по несчастью. Я в этом не сомневаюсь, уверенно пробасил Сергей Месюти. Ведь даже Собчак говорил, каждый преступник, поднявший оружие, должен знать, что будет убит на месте. По сути сам, он так часто упоминал эту фразу что мысленно получил от меня кличку «По судесам». Как только в городе поднялся Коля Караты, его убрали. Возвысились мы, сразу получили по зубам. Теперь очередь Малышевских. И что интересно, власти словно поощряют новых лидеров, чтобы столкнуть их со старыми. Того же Малышева, когда его бригада только на подъеме была, в 1995 году освободили прямо из зала суда. Одиннадцать его сообщников вообще отселись и числа обвиняемых во время следствия. Но получается, вроде как, по-вашему, больше братвы осталось на свободе. И что? Это же все ребята из разных группировок, которые никогда не примирятся. Сами жить не будут и друг другу не дадут. Нет. По большому счету, братве невыгодна ситуация, когда в городе постоянно меняются лидеры. Нам хотелось бы иметь одного крепкого, авторитетного пахана, чтобы пресечь усиление всяких чеченов и казанцев. Чтобы меньше было беспредела. Работы хватит всем. Как говорят те же чечены, нет такого пирога, который бы нельзя было поделить. Но кто-то решил иначе. Кто-то тщательно отслеживает все процессы, происходящие в нашей среде, и время от времени вносит коррективы, открывая стрельбу. Я знал кто. Только ничего не ответил барону.